Глава 34. Отдых, палатки, девушки. Выходные стали настоящим испытанием. Началось все с увиденной змеи, то был обычный уж, но девчонки пищали так, словно встретили стометровую анаконду и долгого поиска места для палаточного лагеря. Палатки были позаимствованы у кого-то в общежитии, и оказалось, ни у кого из присутствующих нет опыта походов. Только у Томы, но так вышло, что в ее случае палатками всегда занимался отец. В общем, организация лагеря заняла немало времени, а три четырехместные палатки они раскладывали так, словно этих палаток было триста. Плюс ко всему, на улице было ужасно жарко, а выбирая место, они дружно решили, что у воды размещаться не стоит. Злополучные ужи сожрут ночью. А вот на пригорке самое оно, и вид просто захватывал дух. «Мы идиотки!» Бурчала Юлька, еле волоча ноги наверх после купания. Стоя на пригорке, высота казалась красивой, и какая разница, что ради купания приходилось каждый раз топать вниз, а потом карабкаться наверх. Хотя Томми это даже нравилось. Выходные внезапно совместились с тренировкой. Она спускалась плавать чаще всех и взбегала на холм на скорость, и каждый раз от этого приятно горели мышцы. И к вечеру она так устала, что ни на что более не хватало сил. Даже думать не получалось. Время от времени она проверяла телефон, но связи не было даже на пригорке, слишком далеко от цивилизации. Пока она плавала, девчонки нашли место со связью, но и там ловила ужасно, а об интернете можно было только мечтать. Эдик, наверное, ужасно волнуется. Она написала ему о палатках, но так сухо и коротко, что ей самой стало за это стыдно. Прочитать и ответить Исаев не успел. Спал после полетов. Ночью они с девчонками танцевали у костра, рассказывали друг другу сначала страшные, а потом дурацкие и пошлые истории. Само собой, ветрова старалась больше всех. И, несмотря на усталость, по палаткам разошлись только под утро. Спать было ужасно жестко и неудобно. Лежащие рядом Марина и Юлька раскинули звездами, поэтому Тома выбралась из палатки и добралась до места со связью. Интернета по-прежнему не было, а часы показывали 4 утра. Но Тома все равно набрала номер Эдика. «Да», — ответили так быстро, что девушка едва не выронила из рук телефон. «А может, ее смутил женский голос?» Связь была ужасной с помехами и провалами, но... Голос точно не принадлежал Эдику, а еще был до ужаса бодрым и звонким, что выбило из-под ног остатки почвы. «Я...» — пробормотала Тома, чувствуя себя дурой, вообразившей, что Эдик там страдает без ее сообщений и звонков. Как же быстро она забыла, что Эдик Исаев... Вовсе не романтичный принц, а вполне себе классический мажор. Это она, Тома, наградила его положительными качествами и влюблённостью только из-за взглядов, которые он на неё бросал. Не она первая, не она последняя, но все же. Она правда думала, что между ними что-то особенное. Все эти мысли моментально пронеслись у неё в голове. А незнакомка все бормотала в трубку. «Да, да, звонила! Утро, алло!» Тома нажала отбой и вернулась к палаткам. Оказалось, бодрствовала не она одна. Катя Румянцева сидела у остатков костра и пыталась воскресить пламя. Рядом стоял походный чайник и пачка зефира, явно припасённая в тайне ото всех. Увидев Тому, Катя, понимающе кивнула. «Что, твои соседушки тоже пинаются или храпят?» Едва она это сказала, из одной палаток раздался бравый храп. Тома подпрыгнула на месте от неожиданности. У нее даже отец такого храпака не давал. «Боже, это кто?» — зашептала она, глядя на палатку во все глаза. «Дашка, у нее проблемы с носовой перегородкой, решается пока на операцию». «Бедняга!» Вместе с Катей они смогли возродить пламя и вскипятить воду. Нажарили зефиры, и встретили рассвет, глядя на отражение розового неба в тихой и такой гладкой на вид воде. Утро было приятным и по-летнему теплым. Ветер пах костром, зефиром и туманом. «Надо чаще так выбираться!» сказала вдруг Катя. Ветрова ваша, конечно, в больших дозах эксцентричная личность, но стоит признать, у нее бывают отличные идеи, а то всю практику собирались куда-нибудь ездить, а в итоге я на работу устроилась, спасателем на детский пляж. О, правда? Удивилась Тома. И как? Выхожу в понедельник. А как же практика? Я договорилась. Мне поставят досрочный зачет в обмен на несколько статей для музейного сайта. Придется собрать информацию, ужать ее и все такое. Думаю, справлюсь. Классно. Отозвалась Тома, думая, что и ей не мешало бы найти работу до конца лета. Возможно, еще не поздно согласиться на предложение тренера уехать в летний спортивный лагерь вожатой. Есть шанс отработать целых две смены и при этом не потерять окончательно форму. Можно было бы и Марину пристроить. Ей не помешала бы такая поездка, но Белова уже трудоустроена в музее. Румянцева вытянула длинные ноги и вдруг спросила. «А ты правда с Эдиком Исаевым встречаешься?» «Что? Откуда ты?» Тома в ужасе обернулась на палатку, в которой спала Марина и понизила голос до шепота: «Нет, ничего такого!» «Не паникуй так!» — рассмеялась Катя. «Просто так говорят». «Где говорят?» «Сразу видно, что ты местная». В общаге, Томка, ни один секрет не утаить, все на виду. Привыкнуть сложно поначалу, но это часть общажной жизни, от которой никуда не деться. Если парень залезет в окно кому-нибудь в 4 утра, будь уверена, найдется и тот, кто это увидит. И если кто-то вроде Эдика упомянет некую первокурсницу, слухи распространятся быстрее лесного пожара. «Эдик говорил обо мне?» — ахнула Тома. «И что говорил?» «Может, не он сам? Говорят, он брал тебя полетать, а потом мы пропали вдвоем на аэродроме». «Предположения ходят самые разные, но лучше не буду рассказывать тебе, какие именно, ты же с ума сойдешь от подробностей, но репутация Исаева как бы намекает». В этот самый момент Тома вспомнила о других слухах. А точнее, все знали, что Эдик Исаев какое-то время встречался с Катькой Румянцевой. Серьезно у них было или нет, неважно, факт остается фактом. И Томе стало мучительно неловко. Она в который раз вспомнила, чего всегда презирала парней вроде Эдика С ними поневоле вечно попадаешь в такие вот ситуации, когда надо вести разговоры с их бывшими, несостоявшимися или только мечтающими, разбираться, кто есть кто. А Тома всё это не умела и не хотела даже учиться. Не конфликтность ее жизненный девиз. Вот Ветрова на ее месте наверняка бы затеяла целый скандал, из которого обязательно выбралась бы гордой победительницей. А Томи лень была тратить энергию на глупые разборки. Она вообще считала все это соперничество за парней глупостью, «Зачем соперничать-то? В чем смысл?» «Мы полетали вместе только и всего», — неохотно отозвалась она. Утренний костровый чай рядом с Катькой вдруг растерял свою прелесть. «Да ладно тебе, Томка, не стесняйся, все свои. Уж я-то знаю, как легко попасть под обаяние этого парня. Только будь с ним осторожна, хорошо? Не влюбляйся, а просто получай удовольствие. Этик так-то неплохой, просто он не тот, к кому стоит относиться серьезно, кого стоит ревновать и все такое. Прибереги эти эмоции для других, а с ним отрывайся». Почему-то из-за этих слов за Эдика стало обидно, хотя в этом даже не было смысла, учитывая, что часом ранее Тома общалась по телефону с бодрой незнакомкой, которая в четыре часа утра оказалась рядом с Исаевым. «Ты зря мне это говоришь, Эдик. Ничего у нас не было». «Конечно, не было». С готовностью кивнула Катя, но сразу видно, не поверила. Она поднялась с травы, сладко потянулась и сказала, «Пойдем купаться, а? Ни разу не купалась на рассвете, представляешь?» «Вода, наверное, ужасно холодная, но как же красиво!» И они отправились вниз. Проплыли, по ощущениям, по десятку километров. Вода была холодной только в самом начале, а потом ощущалась, как парное молоко. И была удивительно розовой, гладкой и тихой. Рассвет наступил, а тяжелый камень с души Томы так и не упал, даже стал тяжелее. Все из-за женского голоса, конечно. А еще из-за слов Кати, которые звучали ужасно логично, ведь Тома и сама до некоторых пор так думала об Эдике, да и секретность удручала. Столько всего навалилось сразу, но теперь, по крайней мере, проще будет с Эдиком порвать. Наверное.